константин денисов выживальщики борьба за жизнь читает макс радман тюрьма уже двое суток они не могли поднять головы черт их дернул высадиться на этом острове фруктов свежих им видитетелей захотелось теперь вот сидят под обстрелом спят по очереди чтобы в расплох не застали И помощь не идет. Но раз не идет, значит, есть на то свои причины. Почему никто им не приходит, догадаться было несложно. Наверняка их друзья столкнулись с той же проблемой. Эти проклятые железные обезьяны. Хотя они, конечно, были не железные, просто шерсть у них отливала стальным блеском. Да и не обезьяны это были вовсе. С приматами их роднила ловкость перемещения по деревьям. Размером они были с семилетнего летнего ребенка. Примерно, разумеется. Морды у них были чем-то похожи на кошачьи уши, как у летучих мышей. Но самое главное, они были вооружены не оружием, в обычном понимании этого слова, а камнями. Но, как оказалось, в их лапах они обладали исключительной поражающей силой. Во-первых, эти твари были очень меткими. Во-вторых, бросок у них был что надо. Били на большое расстояние и довольно прицельно. В-третьих, они могли стрелять очередями. Длинный хвост они закручивали в спираль и в ней могли удерживать до пяти камней плюс те, которые они приносили в лапах. В итоге они отстреливали свой арсенал за считанные секунды. Ну и в-четвертых, они нападали большими стаями. Другими словами, им удавалось создать просто каменный град при нападении. Противостоять этому было сложно из-за шквального характера атак. Неудивительно, что они сильно расплодились и доминировали на этом острове. Никто не мог выдержать такого соседства. Леона с Сёмой думали, что остров совершенно безобидный, поэтому взяли в разведку молодежь. Машку и Никиту. Хотели, чтобы ребята немного развеялись после долгого сидения в подводной лодке. Это, конечно, было ошибкой. Они давно не сталкивались с агрессивной фауной и совсем перестали ее учитывать. Ну, не совсем, конечно, но полагали, что справятся с любой проблемой. И тут такой поворот. Ведь не зря в разведку всегда посылали самых опытных. Но ребята совсем не кисли, а держались молодцом. Для них это будет хорошей школой, если они сумеют выбраться. А это было пока не очевидно. Их команде удалось пройти через сложнейшие испытания, они одолевали очень сильных противников, а теперь сидели загнанные в пещерку какими-то обезьянами. Это было обидно и сначала не воспринималось всерьез. Но прошло уже двое суток, а ситуация не улучшалась, даже наоборот. Они начинали страдать от голода и частично от жажды. И если небольшое количество влаги еще можно было собрать со стен пещеры, то вот есть им уже было совсем нечего. Дежурили всегда один молодой и один опытный, Лиана с Машкой или Сема с Никитой. Сейчас была очередь девчонок. Недавно расцвело и начинало клонить в сон. Разговаривать было уже не о чем, все темы переговорили. Было обманчиво тихо, но если попробовать высунуться из-за валунов, преграждающих почти полностью вход в пещеру, то велика вероятность тут же получить камнем по голове. Пещера, в которой они успели укрыться, была неглубокой и тупиковой. Узкий коридор, тянущийся в метров на двадцать и кончающийся глухой стеной. Один выход, заваленный большими валунами, вот, собственно, и все. Ну и еще агрессивная стая животных снаружи. Да, у них были с собой лазерные винтовки, так что боезапас был практически неограничен. Только вот стрелять из них не было никакой возможности. Десятки глаз караулили выход из пещеры и реагировали на каждое движение. Нельзя было высунуться даже на миллиметр, сразу обрушивался каменный град. Это им еще повезло, что подвернулась эта пещерка. Они почти не пострадали, только семя досталось. Он пытался прикрыть их отход. Камень вскоре попал по голове и рассек кожу. Теперь он ходил с завязанной головой, с пропитавшейся кровью повязкой, сменить которую было не на что. И тело у него было в синяках, много камней словил. Хорошо еще, что после первого попадания в голову он догадался закрыться рюкзаком, а то следующий камень бы его точно вырубил так что принимал удары в основном на корпус. Обычно ему доставалось от Лианы за самопожертвование. Она всегда внушала ему, что нельзя размениваться ударами. Нужно бить, но не получать, иначе никакого здоровья не хватит. Но в этот раз она его не пилила этим. Видно, понимала, что сохранить остальных можно было, только приняв удар на себя. А остальные были две девчонки и подросток. Так что в этом случае Сема заплатил своим здоровьем за безопасность спутников выполнил чисто мужскую функцию. Теперь у него ныло все тело, и он постоянно постановал. Не специально, конечно, но трудно сдерживаться, когда каждое движение причиняет боль. Вот и сейчас из глубины пещеры послышалось кряхтение и возня. Девчонки сидели рядышком, скрестив ноги, и смотрели на узкую полоску неба над камнями, закрывающими вход. На звук они обернулись. Из темноты постепенно начала проступать фигура ковыляющего к ним Семы. «Девчонки, вы не будете против, если я немного поною? Так немного легче становится». «Нет, конечно», — тут же поспешила сказать Машка. «Я, пожалуй, к тебе даже присоединюсь, сказала Лиана. «А ты-то чего?» — удивился Сёма. «Того. Мы в безвыходной ситуации. В дурацкой, примитивной, но безвыходной. Нас загнали в угол тупые макаки. И мы совершенно ничего не можем предпринять. Ну, технически я не думаю, что они относятся к приматам, хотя и похожи». «Да какая к черту разница, к кому они относятся? Мы носа не можем высунуть, а скоро начнем есть одежду и амуницию. Главное, чтоб не друг друга. Ой!» Машка испуганно зажала рот рукой. «Правильно. Я просто не хотела раньше времени это озвучивать. Может, и друг друга». «Ну нет», — Сёма скептически покачал головой. «Мы же нормальные люди. Мы скорее от голода умрем». «Или так?» Лиана устало вздохнула. «Ли, я тебя не узнаю». Ты же никогда не теряешь присутствие духа. Даже в самых сложных ситуациях мы всегда смотрели на тебя и воодушевлялись. Раньше, даже если я не видела выход, я понимала, что смогу его найти. Но сейчас я не вижу вообще никаких вариантов. Ты забыла про самый главный вариант. Наши друзья нас не бросят. Они обязательно что-нибудь придумают. По-другому не может быть. Если их до сих пор нет, значит, они пока тоже не знают, как с этим... Она махнула рукой в сторону выхода из пещеры. Бороться. А если этим тварям надоест ждать, и они пойдут на штурм, мы обречены. — Я думаю, не пойдут, — возразил Сёма. — Если до сих пор этого не сделали, значит, это не в их характере. Этого мы точно знать не можем. — А мне кажется, что все будет хорошо, — сказала вдруг Машка. — Просто какая-то внутренняя уверенность есть в этом, и все тут. — Да, Ли, тебя угнетает то, что ты совершенно не контролируешь ситуацию, и, похоже, для тебя это жуткий стресс. Сёма хотел ее обнять. И начал поднимать руку, но, видно, почувствовал от резкого движения сильную боль, застонал и опустил ее обратно. «Конечно, а как же иначе?» «Добро пожаловать в наш мир!» Сема развел руки в стороны и тут же пожалел об этом. Опять застонал и опустил их обратно. Лиана смотрела на него, скептически склонив голову на бок. «А ты чего вскочил-то вообще? Отдыхал бы еще!» «Отдыхал? Ты думаешь, что мне со всеми этими синяками лежать на камнях — это отдых?» — Хватит уже ныть. — Извини, я предупреждал, что буду. — Да, Машка энергично закивала. Он же сразу сказал, что собирается ныть. — Пускай его, но это, если ему так легче. — Ему, может, и легче, а нам-то тяжелее. Повисла пауза. — Ли, что там тебе Игорь про тюрьму рассказывал? — Ты все собиралась поделиться? До руки так и не дошли, — спросил Сема. — Я хотела со всей командой это обсудить. — Ну да, конечно, сейчас-то нам некогда. — Перестаньте, пожалуйста. Машка смотрела на них умоляющими глазами. «Вы же оба очень хорошие. Зачем вы раздражаетесь друг на друга? Это вам не поможет». «Прости, что-то мы, правда, какие-то нервные стали». Лиана пожала плечами. «Надо действительно держать себя в руках, а то глядишь слово за слово, и в горло друг к другу вцепимся». «А я думал, мы просто шутим», удивленно сказал Сёма. «Ты не очень адекватно воспринимаешь ситуацию из-за боли», сказала Лиана. «Маша права». «Напряжение растет, а это добро не кончится. Не нужно заводиться. Тюрьма так тюрьма. Да уж, поведай, что нас там ждет». Тёма скрестил руки на груди, морщись от боли. «Как говорит Игорь, насколько ему известно, а он знает далеко не все, он не успел достаточно хорошо там освоиться. Тюрьма — это совсем не то место, каким его считают. Это мы сто раз уже слышали. А какое? Это территория справедливости. Вот так? Ни больше и не меньше?» Тёма хохотнул и скривился от боли. Игорь говорит, что да, именно так. Поначалу там царила анархия, конечно, выживал сильнейший. Но со временем взять ситуацию под контроль удалось некой группе людей, которые хотели более-менее нормальной жизни, а не сдохнуть в течение ближайших месяцев в битве за съедобный корешок. А что, и до такого доходило? Ну да. Туда же начали сбрасывать публику самую отмороженную, с которой система ничего сделать не могла. И первая волна была очень массовой. Со всех тюрем понавезли отморозков и вышвырнули на голую землю, без инструментов и оружия. Конечно, они там землю жрали поначалу. Фу, как грубо!» — Сема покачал головой. «Ой, какие мы деликатные стали. Наверное, удар по голове не прошел бесследно. Но что было, то было. Я даже представить боюсь, какая жесть там была с самого начала. Это можно считать даже не ссылкой, а изощренной казнью. Чтобы помучились» и до людоедства доходило второй раз уже сегодня эта тема всплывает тема задумчиво покачал головой да правда ну так вот со временем туда стали посылать не только конченых маньяков но и по заказу игорь сам так туда попал сделали крайним в военном преступлении начальства а ты ему веришь в целом да нет никаких оснований сомневаться ну ладно постепенно собралась группа людей которых заведенный порядок не устраивал Они понимали, что раз уж выбраться не получается, то нужно как-то здесь жизнь налаживать. Собрали единомышленников, взяли власть в свои руки, несогласных пустили в расход и установили общество всеобщей справедливости. Прям сказочно звучит. Но там же два острова, мужской и женский. Это на мужском так, а на женском что? Все сложнее, они как-то связаны. Игорь говорил, что община смешанная. Люди живут себе спокойно семьями, урожай растят. Но он не все знает. Новичкам не сразу все выкладывают. Сначала нужно авторитет заслужить, подняться по внутренней репутационной лестнице. А как же, когда новых завозят, с ними что? Забрасывают всегда в одно и то же место. Их сразу отлавливают, стараются безболезненно, помещают в фильтрационный лагерь, где и объясняют правила жизни. Кто хочет, принимает, кто не хочет, дают время подумать и посмотреть. С плеча никого не рубят, но особо и не церемонятся. Если ты не хочешь жить по общим правилам, Значит, представляешь угрозу всей общине, и тебя нужно ликвидировать. А Игорь что? Игорь проштрафился по полной программе. Не хотелось ему там оставаться. Считал себя невиновным и мечтал выбраться. Для начала хотя бы из тюрьмы, на другой континент. Украл у общины золото и купил себе билет. Можно и так. Теперь сообщение работает с другими континентами. Так же, как и мы, на подводной лодке плавают. Да, точно. И сделал ее тот же мастер, что и нашу. Лодочник. А тут другие есть вообще? Или у него монополия? Я, честно говоря, не слышала. Может и есть кто, но сомневаюсь. А Игорь не боится возвращаться? Его же там за это по головке не погладят. Убьют, сто процентов. Других вариантов нет. Общество там стабильное и справедливое, но с нарушителями не церемонятся. «Надо же», — вдруг сказала Машка. «Преступники создали общество, нетерпимое к преступникам. Удивительно». «Да уж», — согласилась Лиана. «И в чем смысл? Зачем он туда едет? Или он на лодке думает отсидеться, не показываться на глаза?» – спросил Сема. «Нет», – ответила ли она. «Наоборот, стремится пойти. Хочет утрясти все вопросы». «Но я так понял, что они неутрясаемые. Значит, это просто самоубийство». «Я тоже его уговаривал отсидеться, но он не хочет. Смерти не боится». «И что? Мы им пожертвуем?» «Надеюсь, что нет. Всем на этом свете что-нибудь нужно». Постараемся предложить сделку. Какую? Пока не знаю, на месте будем думать. Нащупаем у них проблему и постараемся решить. А если у этих суровых мужиков нет проблем? Ты когда-нибудь видел хоть одного человека, у которого совершенно нет проблем, ни одной? Надо подумать, но вряд ли. Вот и я об этом. Это не обязательно враг, с которым они не могут справиться. Это может быть что-то более деликатное или экзотичное. Например. Ну не знаю я. Что ты меня мучаешь? Там посмотрим. Может, мой отец с дедом там хороший след оставили. Это тоже может помочь. А если плохой? Я, может, не объективно, но это вряд ли. Они же не с целью в своей экспедиции затевали. А к таким людям везде с уважением относятся. Тем, которые об общем благе думают. Тебе видней. Я вообще-то не критикую. Хочу размять проблему, все предусмотреть. Это хорошо, но всего все равно не предусмотришь. — Тоже верно. Но стремиться мы к этому будем, — Сёма вздохнул. — Вы спать не хотите? А то наша очередь дежурить. Надо Никитку разбудить. — Да нет, утро уже, — сказала Машка. — Пить вот только хочется. — Так в чем проблема? — Иди вон, в стену полежи, — ответил ей Сёма и кивнул на один из сводов пещеры, на котором поблескивали капельки конденсата. Машка поморщилась. — Фу, там вкус такой противной воды. Я каждый раз, как облизываю, про себя думаю, что это яд какой-то. И сейчас мне плохо станет. Но мы все там пасемся, и ничего пока. Живы вроде. Выбора-то нет. Хотя вкус и правда отвратный. Это не у воды вкус плохой, а у камня. Старайтесь языком капельки снимать, а стену почти не касаться, — сказала Лиана. А то, конечно, видела я, как вы ее вылизываете. Весь верхний слой уже съели. А я видел, как ты пьешь. Так вообще напиться невозможно. Как змея. Ощущение, что просто языком стену трогаешь. Оно, конечно, мило, но бестолково как-то. Учти, я тебе скидку делаю, потому что ты побитый. Иначе бы давно уже отхватил у меня. А что я не так делаю?» – удивился Сёма. «Она хочет сказать, что ты очень раздражительный и не всегда следишь за тем, что говоришь. Иногда получается рисковато и обидно». Машка решила выступить в роли миротворца. «Но мы понимаем, что это только от плохого самочувствия». Сёма слегка пожал плечами. «А мне казалось, что я такой же, как и всегда. Простите тогда, если что». «Уже», — сказала Лиана и слегка хлопнула его по плечу. «А-а-а!» скривился от боли. «Ну, хватит, не наигрывай. Маш, разбуди и правда Никитку. Нужно думать, что дальше делать. Не стоит нам еще на одну ночевку оставаться». Машка пошла вглубь пещеры, а Лиана пододвинулась к Сёме. «Ты меня тоже прости, я тоже не в себе». «Чего уж, и не такое бывало, разберемся». «А его тут нет!» — раздался из глубины Машкин голос. «Как нет?» — пором сказали Сема и Лиана, повернувшись к темному гроту. Его и правда не было. Лиана вскочила и, включив фонарь, обшарила всю пещеру. Хотя обшаривать-то было особо нечего. Не было ни коридоров, ни ответвлений, никаких бы то ни было укрытий. Никитка как в воздухе растворился. Они были здесь втроем. В этом не было никаких сомнений. «Как это могло случиться?» Тема, хотя и не бегал по пещере в поисках, но и на месте умудрялся вести себя очень возбужденно и все время ерзал. «Вы ведь не спали? Ляна, мимо тебя ведь и муха не пролетит. Как так-то?» «Да, мы не спали, кажется». Ляна на долю секунды задумалась. «Да нет, не могли мы вдвоем отключиться и не заметить. Если бы он вышел наружу, на него тут же бы напали. А уж это мы бы услышали обязательно, даже во сне». «Так куда же он делся?» Машка чуть не плакала. «Не зря его гаденушем называли. Когда все закончится, я лично выберу самый большой ремень на Левиафане и выпарю его при всей команде». Лиана замахнулась рукой, показывая, как она его будет пороть, и замерла. «Или...» «Что, или? спросил Сема. Глаза Лианы озорно блеснули, а губы слегка тронула улыбка. Она опустила руку и уже более спокойно сказала. «Знаете что? Я очень давно не пекла». Но сегодня ловите меня на слове. Обещаю испечь огромный торт и накормить Никитоса до отвала. Вот. Сема с Машкой недоуменно уставились на нее, не находя слов. Первым сбросил оцепенение Сема. Хотел возмутиться, вдохнул, чтобы выдать гневную речь, но тоже заулыбался. «Чур, я тебе помогаю. Торт сегодня будет по-любому». Машка переводила взгляд с одного на другого. Туда, обратно, туда, обратно. «То, что вы лыбитесь!» «Что происходит? Объясните!» Но потом тоже на секунду остановилась, а после начала улыбаться вместе с ними.